что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того, как кон бы сел сам в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, надо ещё соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, чтоб под ногами вода и надо грести.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 как будто она знала что-то такое, что нужно, и кроме своей любви могла ещё думать о постороннем. Это оскорбило его тогда, и теперь несколько раз её мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя её, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими.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 Она инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вела, как умела, своё гнездо и торопилась в одно время ивить его и учиться, как это делать. Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастья первого времени, было одно из разочарований. И эта милая озабоченность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 Так что она сказала ему, что он не любит её, любит себя одного, заплакала и замахала руками. Первая эта их ссора произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долье, потому что хотел проехать ближней дорогой и заблудился. Он ехал домой, только думая о ней, о её любви, о своём счастье. И чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нём нежность к ней.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 Он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину её. Но доказать ей вину значило ещё более раздражить её и сделать больше тот разрыв, который был причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на неё перенести вину. Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться произошедшему разрыву, уладить его. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но оправдавшись, сделать ей больно было ещё хуже. Как человек в полусне, томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место. И опомнившись, чувствовал, что больное место